Глава двадцатая. Дружба с братьями Сафо переменила Танину жизнь совершенно. Ну да, именно такая фамилия была, оказывается, у ее одноклассника Димы. Даже странно, что Таня не сразу ее вспомнила, ведь эта фамилия все-таки была необычна. Впрочем, в классе у них учился, например, мальчик, фамилия которого была Рацеборженский, но Тани не было до него никакого дела. Вообще же, до очень многих вещей и явлений, которых она прежде не знала или не замечала, дело ей теперь было, и случалось это благодаря ее новым друзьям?» Мама сразу заметила перемену, произошедшую в Тане. И если к самой этой перемене она относилась с некоторой настороженностью, то братья Сафо вызывали у нее безусловную приязнь. Таня сама слышала, как она однажды сказала папе «Конечно», Эти мальчики плоть от плоти здешнего мира. Но в них все же есть то лучшее, что и должно быть присуще юности. А потому, что Танечка, наконец, покинула свою башню из слоновой кости, я рада. По крайней мере, теперь я уже не так мучительно чувствую нашу вину перед нею. «Вину перед Таней мы не должны чувствовать уже потому, что в Европе война», — помолчав, ответил папа. Он только что вернулся с ночного дежурства в больнице, поэтому его голос... Звучал устало и однотонно. В отличие от папиного, на невнимательный слух, невозмутимого, у мамы был голос нежный и какой-то беспомощный. К тому же в нем всегда слышались вопросительные интонации. «Я понимаю, Митя», — сказала она этим своим прекрасным голосом. «Понимаю, что ты прав, и мы правильно сделали, что приехали в Москву. Но радоваться этому я не могу. Ты же видишь, как здесь все». Что ответил папа, Таня уже не слушала. Этот разговор происходил 31 декабря, и она думала только о том, что родители вот-вот уедут в Тавельцево, а она сможет, наконец, протелефонировать Диме с Женей, чтобы они приходили наряжать елку и готовиться к празднику. А Нелли придет к назначенному времени сама, потому что у них в квартире нет телефона, и Боря кановницер тоже придет, и Леночка Сумарокова. В новогоднюю ночь в квартире Луговских должна была собраться большая компания, и неудивительно, что Таня считала минуты до родительского отъезда и чуть не подпрыгивала, сидя на стуле в своей комнате. Мама предлагала ей встретить Новый год в Тавельцевском доме, но Таня даже слышать об этом не хотела. Вообще, покупка дачного дома под клином обрадовала ее лишь в одном отношении, что родители стали проводить там очень много времени. То есть, в основном это относилось, конечно, к маме, но Тане и ее отсутствия было достаточно, потому что папа, даже если и не уезжал в Тавельцево, то все равно сутками пропадал на работе, а значит, не мог помешать ей собирать в квартире друзей. Пожалуй, и будь папа дома, он не стал бы этому препятствовать, но ведь каждому понятно, если родители дома, это уже совершенно не то» хотя бы они и сидели тихо в кабинете. Ну, в общем, Таня делала вид, будто читает у себя в комнате, а сама считала минуты до родительского отъезда, и минуты эти тянулись невыносимо долго. И мамина наставление о том, чем следует заправить салаты, которые уже приготовлены и стоят в холодном шкафу под подоконником, или где взять елочные игрушки, казались ей пустыми и ненужными, И ее чуть ли не до слез довело то, что папа забыл бритву и вернулся за ней с улицы. Наконец они уехали. Таня бросилась к телефону. Когда она набирала номер, от нетерпения у нее дрожали руки. «Дима!» — торопливо проговорила она в трубку, как только Берта Яковлевна, соседка Сафо по коммунальной квартире, позвала его к телефону. «Если вы готовы, то можете приходить, я вас жду». «Иду!» — воскликнул Дима. «И Борька у нас уже!» Мы с ним вместе придем. Таню немного насторожила это еду. Что бы оно означало? Она в нетерпении переминалась с ноги на ногу в прихожей и распахнула дверь, не дожидаясь звонка, как только услышала на лестнице быстрый топот. На лестничной площадке стояли только Дима и Боря Канавницер, Жени не было. Наверное, на лице у Тани появилось такое выражение, что Дима быстро сказал: Женька на соревнованиях с утра, на лыжных, в яхраме. Он как только вернется, так сразу сюда. Но, ну, впрочем, может быть, никакого особенного выражения на Танином лице и не было, все-таки она умела владеть собою, а просто Дима всегда каким-то странным образом угадывал про нее все, что надо и что не надо. То, что лыжное соревнование проводится в самый день праздника, не вызвало у Тани удивления. Она уже знала, что отмечать Новый год в СССР разрешили лишь пару лет назад, а до этого он считался буржуазным праздником. У них в семье Новый год тоже не праздновали, но не из-за буржуазности, а лишь потому, что праздновали Рождество. Но никогда накануне домашнего Рождества, которое она очень любила, Таня не была охвачена таким счастьем, вернее, таким предчувствием счастья, как сегодня. То есть, каким она была охвачена сегодня, еще десять минут назад? «Женька сразу сюда придет», — повторил Дима, прямо сразу, с электрички. «Да-да», — кивнула Таня, — «проходите». Гости притащили с собой большую коробку с хлопушками, за которыми Дима вчера до ночи стоял в очереди в ЦУМе. Борька, у которого все из рук валилось всегда, сразу же эту коробку опрокинул. И когда принялся собирать рассыпавшиеся по комнате хлопушки, то по неловкости взорвал целых три штуки, засыпав все вокруг разноцветными конфетти. Дима сердился на бестолкового Борьку. Таня смеялась, но на душе у нее было тревожно. Ей почему-то казалось, что Женя не придет. Хотя, ну куда бы ему деваться в новогоднюю ночь? Потом пришла тихая Анеля, потом шумная Леночка Сумарокова. Она привела с собой двух молодых людей, которые выглядели очень взросло. Пока они снимали куртки в прихожей, Леночка интригующе шепнула Тане, что Волик и Сережа уже студенты. Один из Ифли, то есть он филолог или даже философ она точно не расслышала, а к тому же пишет стихи, а другой — с математического факультета МГУ, что оба ужасно умные и что лично ей больше нравится Волик. Но вообще-то пригласила она их не столько ради себя или Тани, сколько ради Анели, которая даже с кошкой стесняется познакомиться. Так и просидит всю жизнь в девочках-отличницах. Леночка сразу же пристроила студентов и Анелю к делу, украшать елку и гостиную, а сама отправилась вместе с Таней в кухню заправлять салаты. Красная от смущения Анеля попыталась было тоже улизнуть в кухню, но Леночка решительно вернула ее обратно и велела мальчикам сделать так, чтобы Анеля не скучала. А в кухню увела Диму, заявив, что он понадобится для суровой мужской работы чистки картошки. В общем, в квартире воцарился тот прекрасный переполох, который сопутствует молодости и празднику, даже взятым по отдельности, и лишь усиливается, когда молодость и праздник соединяются. И все было хорошо, только Жени не было, а значит, все было для Тани плохо. Елку нарядили быстро, салаты были уже готовы и даже картошка. Таня не знала, а Леночка сразу это обнаружила была уже почищена домработницей Моти, которая приходила сегодня утром, чтобы убраться к празднику. Но все-таки нашлись еще мелкие дела, вроде того, например, чтобы охладить шампанское или нарезать хлеб, и Таня ими, разумеется, занималась и совсем потеряла счет времени. А когда она спохватилась и побежала в родительскую спальню переодеваться, то стрелки часов уже приближались к двенадцати. Платье для этого праздника – для первого Нового года в Москве ей дала мама, и это было настоящее парижское платье, которое графиня Татищева подарила своей милой крестнице Ниночке Поливановой, когда та выходила замуж за доктора Луговского, будущего Таниного папу. Несмотря на то, что с тех пор прошло 18 лет, платье не выглядело старомодным, вероятно, потому что оно было совсем простое, без пошлой затейливости. Строгие линии тофты, из которой оно было пошито, соединялись с переменчивыми волнами прозрачного шифона, из которого были сделаны только рукава, и глубокий синий цвет соединялся в этом платье с цветом голубым. Синий и голубой одинаково шли и маме, и Тане, потому что обе они были голубоглазы и светловолосы. «Две безмятежные белоснежки», — говорил про них папа. «И вот...» Надев это сказочное платье, Таня стояла. Перед зеркалом шифон на ее плечах чуть заметно переливался в полумраке спальни, и ей казалось, что он трепещет от тревоги и счастья. Двумя этими чувствами она была охвачена. А Жене все не было и не было. И тревога ее поэтому все росла и росла. Таня поспешно застегнула двойную жемчужную нитку у себя на шее, успела подумать... Жаль, что уши не проколоты, и сережки нельзя вдеть. И поскорее побежала к гостям. Она появилась в гостиной, когда Волик уже готовился открыть шампанское. «Таня, ну что ты так долго возишься?» — возмутилась была Леночка. И тут же ахнула. «Ой, Тань, вот это да!» Леночкино на восхищение, конечно, относилась к платью. Она бросилась к Тане и принялась ее разглядывать, забыв даже, что до Нового года осталось всего три минуты. «Ну-ка, повертись!» — восклицала Леночка. «Ой, как рукава летают! Как крылья!» «Очень красивое платье!» — подтвердила Аннели, И с присущей ей рассудительностью добавила. «Девочки, садитесь скорее за стол, уже двенадцать». Хлопнуло шампанское. В ту же минуту раздался и хлопушечный взрыв. В воздух взлетело конфетти, все засмеялись, захлопали. Таня, наконец, присела к столу и выпила шампанского. Его, правда, была всего одна бутылка, поэтому все выпили по полбокала и перешли на вино, которого, впрочем, тоже было немного. Вино Таня пить не стала. Конечно, во Франции она привыкла к нему, но там все пили сухие вина. И по сравнению с ними, крымский мускат, который Дима купил к праздничному столу в магазине на улице Горького, показался ей слишком сладким. «Все-таки ты зря ругаешь рациональный алогизм, сказал Волик. Это интересная идея, и ее надо поддержать. Может получиться целое литературное направление, не хуже, например, акмеизма. Наверное, он продолжал разговор, который начался, когда Таня переодевалась. И, наверное, этот разговор увлекал его так сильно, что новогодняя полночь являлась для него лишь досадной помехой. «А, по-моему, это глупость», — ответил Сережа. «Этот твой алогичный рационализм. Он мне не нравится». «А что тебе нравится?» «Нравится неправильное определение», — упрямо сказал Сережа. «Есть главное и есть неглавное. По-моему, в литературе главное гражданственность. Но только вот именно гражданственность, а не ходульность, поверхностность, льстивость, громогласность, хвалебность». Слишком пафосно. Не пафосно, а честно. Потому как серьезно и горячо они говорили, было понятно, что речь идет об очень важных для них и совсем не отвлеченных вещах. Это и было то, что совершенно переменило Танину жизнь после того, как она познакомилась с Димой Сафо, то, что поразило ее в первый же день, когда она впервые гуляла с ним по весенним холмам Коломенского. Вот эта серьезность в отношении нежитейских, совсем не бытовых явлений, которая была присуща ему, а впоследствии выяснилась и всем его друзьям с их разнообразными интересами. Это было для Тани так ново и так захватывающе, что даже пошлости советской жизни, которую прежде коробили, теперь казались ей незначительными мелочами. Ее парижские друзья и подружки из лицея, Виктора Дюрюи, в котором она училась, держались с милой непринужденностью, были по-французски приветливы, и общение с ними не заставляло затруднений. Но невозможно было представить, чтобы когда бы то ни было, в особенности за праздничным столом, они стали так горячо обсуждать аллогичный рационализм в сравнении с гражданственностью. Во всякий другой раз Таня приняла бы самое горячее участие в этом разговоре, но сейчас она испытывала такое разочарование, даже обиду, которая переселивали в ее душе все другие чувства. «Не может быть, чтобы что-нибудь случилось», — с этой вот упрямой обидой думала она. Что может случиться на обычных лыжных соревнованиях? Он просто решил праздновать Новый год с кем-нибудь другим. Да, наверное, так. Может быть, с теми, с кем провел сегодня весь день. Да-да, именно так и было. Сначала они бегали на лыжах, потом, возможно, играли в снежки, смеялись, раскраснелись от ветра. А когда приехали в Москву, то кто-нибудь предложил пойти к нему или к ней и отпраздновать вместе Новый год и он, конечно же, поддался этому общему порыву. Что Женя мог поддаться порыву, не вызывало у Тани сомнения. Порыв был сутью его натуры, она поняла это в первую же минуту, когда увидела его, а потом лишь убеждалась в том, что ее первое впечатление было верным. Таня настолько погрузилась в эти свои мысли, что ни на минуту не присоединялась к общему разговору. «Это тот жемчуг твоей мамы, про который ты говорила, вдруг услышала она» и даже вздрогнула от неожиданности. Хотя вообще-то не было ничего неожиданного в том, что Дима обратился к ней с таким вопросом. Правда, было странно, что он не принимает участие в общем горячем споре, но она отметила это лишь мельком. Ей было сейчас не до посторонних мыслей. Дима стоял у стола рядом с Таней и смотрел на нее тем серьезным и не до конца ей понятным взглядом, который привлёк её внимание ещё в тот день, когда он догнал её на Тверском бульваре, чтобы отдать школьную сумку. «Да», — коротко кивнула она. «Как это он так светится?» — задумчиво проговорил Дима. «Так, что источник света не виден». «Непонятно. В огоньке была репродукция одной картины, там тоже жемчуг, только не бусы, а сережка. И тоже всё светится, а где источник? Не разберёшь». «Девушка с жемчужной сережкой, художника Вермеера. Я тебе потом покажу». Он всегда думал о каких-то отдельных от Тани вещах, когда разговаривал с ней, но это ничуть не обижало ее. Наоборот, ей, наверное, именно поэтому было интересно разговаривать с Димой, что у него были широкие интересы. Но сейчас ей не хотелось разговоров. Совсем и никаких. «Если хочешь, можешь поближе рассмотреть жемчуг», — сказала Таня. «Как поближе?» — растерянно спросил Дима. «Прямо на тебе?» В глазах у него при этом промелькнуло что-то странное, смятение, что ли. Ей показалось, что он даже отшатнулся слегка. «Да вот так!» Таня расстегнула сережку, сняла двойную жемчужную нитку и протянула ее Диме. И, воспользовавшись его замешательством... Что это его так смутило, кстати? А, неважно. И общим увлеченным разговором, быстро встала из-за стола, и выскользнула из комнаты.